Так, подготовка значительного числа молодых людей к некоторым профессиям признавалась делом настолько важным, что иногда государства, иногда частные лица основывали для этой цели специальные пенсии, стипендии и тому подобное, которые и привлекают к соответственным профессиям гораздо больше людей, чем было бы иначе. Так, я думаю, что в большинстве христианских стран Именно этим путем оплачивается подготовка духовенства. Лишь очень немногие из лиц этого класса подготавливаются к своей профессии на собственные средства. Благодаря именно этому продолжительная, трудная и дорогостоящая подготовка тех, кто готовится на собственные средства, далеко не всегда доставляет им достаточное вознаграждение – потому что церковь переполнена людьми, которые, чтобы получить хоть какое-нибудь место, соглашаются на гораздо меньшее вознаграждение, чем на какое они при иной постановке дела имели бы право по характеру полученной ими подготовки. И таким способом соперничество бедняков отнимает вознаграждение за труд у лиц более состоятельных. Конечно, было бы не совсем прилично сравнивать приходского священника или капеллана с подмастерьем в каком-нибудь ремесле, но плата, получаемая первыми, с полным основанием может быть рассматриваема как явление одного и того же порядка с заработной платой подмастерья. Все они одинаково получают за свой труд плату, устанавливаемую по соглашению с лицами, от которых они зависят. И вот сравнение данных о вознаграждении духовных лиц в Англии в прежнее время – с данными о заработной плате ремесленников позволяет прийти к заключению, что заработная плата последних была даже выше вознаграждения духовных лиц. И, подобно тому, как закон многократно пытался понизить заработную плату простых рабочих, также точно он ради поддержания достоинства церкви неоднократно пытался повысить вознаграждение приходского духовенства и принудить попечителей приходов платить духовенству больше, нежели тот жалкий минимум, на который оно само охотно соглашалось. Но в обоих случаях закон оказался одинаково бессильным. Он также мало был в состоянии повысить вознаграждение духовенства, как и понизить заработную плату простых рабочих потому что он не мог воспрепятствовать представителям первого под влиянием собственной нужды и соперничества с многочисленными конкурентами соглашаться на меньшие, нежели полагалось по закону оклады, а вторым — получать повышенную заработную плату благодаря препятствию тех, кто желал извлечь выгоду из их труда или удовлетворить при его помощи свои потребности. Высокие оклады, присвоенные высшим церковным должностям, поддерживают достоинство церкви, невзирая на бедственное положение многих из низших ее представителей. С другой стороны, даже и они получают в том уважении, которым пользуются их профессия, некоторое возмещение за недостаточность их материального вознаграждения. Ввиду этого приходится признать, что как в Англии, так и в римско-католических странах лотерея церкви в действительности гораздо выгоднее, чем это было бы необходимо. Пример шотландской, женевской и некоторых других протестантских церквей доказывает, что профессия, пользующаяся таким почетом и обставленная такими удобствами в смысле получения должной подготовки, привлекала бы и при гораздо более умеренных видах на вознаграждение Достаточное число образованных, приличных и порядочных людей к принятию священного сана.